Глава 18 Секретное оружие. «Красиво идут», — заметил Ларин, разглядывая с небольшого возвышения гоплитов Аргаса, маршировавших с перевала вниз по дороге, и скоро уже здесь будут. Только что состоявшееся конное сражение, вернее, очередная ошибка всадников Салгира и конных греков, Остановила на некоторое время их продвижение, но теперь, подсчитав потери, греки вновь двинулись вниз. Их конница уже несколько раз вразумленная отрядом молодого и отчаянного скифа понесла большой урон, потеряв едва ли не треть своего состава, и пока не атаковала сама, держась рядом с пехотинцами. Молодец, Салгир, похвалил Ларин молодого командира который вернулся со своими людьми обратно вниз. «Оставайся здесь, на правом фланге. Спрячь своих людей вон в том глубоком овраге, за холмом. Будешь находиться там, и опять начнешь биться, только когда я велю. Пришло время и нам поразмяться. Атаксар!» Ларин едва не хлопнул стоявшего рядом бородача по плечу, но в последний момент сдержался. У скифов это было не принято не русские пока все же. Отвернувшись от греков, которые медленно приближались, блестя в утреннем солнце доспехами, Ларин забрался на коня и осмотрел собственное войско. Почти полторы тысячи пехотинцев, считая снятых с кораблей морпехов, собрались здесь по команде адмирала. Выстроившись в колонну, они перегородили от края до края небольшое ущелье, через которые шла дорога в сторону побережья Истра, так хорошо известная Дарданам и Македонцам. Да и солдаты Аргаса, оставившие за спиной земли всей Греции, тоже с пути не сбились. Выглядели они воинственно, и в движении каждого пехотинца, составлявшего фалангу, чувствовалась уверенность. «Побеждать пришли», — усмехнулся Леха, вновь окидывая взглядом свои войска. «Доказывать, кто тут главный. Думают, задавить меня числом. Видно, кто-то шепнул им, из добрых людей, сколько сейчас в крепости сил. Но ничего, не торопитесь. Кто из нас выйдет победителем, это еще бабушка надвое сказала». Оставшихся морпехов Леха определил к обороне побережья, верфи и пирсов на случай прорыва греков. Марпехам предстояло удерживать против гоплитов чистокол, которым был обнесен весь берег, почти до самой крепости. А если греки прорвут и этот рубеж, отойти на своих кораблях от берега и поддержать огнем баллист гарнизон. Дальше будет видно. Задолго до битвы объяснял Леха диспозицию Таксару, которому предстояло биться пешим и вернуться на корабли при первом же признаке отступления. Главное, чтобы гоплиты не успели добраться до моего флота. В общем, держись рядом и помощника себе найди, на всякий случай». Одну сотню своих людей под командой Уркуна, вновь ставшую всадниками, Ларин также выстроил в ущелье, позади пехотинцев. Вместе с тремя сотнями Салгира они составляли небольшой резерв. Отсюда можно было увидеть и крепость, и даже сам Истр с кораблями. Расстояние было невелико. Раненый Несмей, который уже рвался в бой, ему стало легче. Был оставлен командовать второй сотней в крепости. По мере сил он должен был надзирать за ходом работ по изготовлению ракет и установке катапульта Архимеда. Но сотник был еще очень слаб, поэтому Леху отдал такой приказ больше из сочувствия к воину, который едва мог встать с постели, поручив всю основную работу коменданту. Сам Ларин тоже прихрамывал на ногу, но считал себя уже здоровым для того, чтобы держать меч и вести людей в бой. Сидеть в седле нога уже не мешала. Впрочем, биться долго против превосходящих сил отборных пехотинцев Аргаса он и не собирался. Главной целью адмирала было задержать их здесь на некоторое время, а потом заманить подболисты крепости и кораблей. В этой схватке, на суше, Ларин больше рассчитывал не на удаль своих бойцов, которых у него было немного, а скорее на точность артиллеристов. «Только бы коронадес не облажался», — размышлял Леха, поглядывая из-под шлема на приближавшихся гоплитов, которые тоже не стали пускать вперед конницу. «Если хоть одна ракета у него получится, то это будет большой сюрприз для греков». Покидая еще с вечера крепость, Леха уже видел пусковую установку, связанную из четырех стволов коротких деревянных труб, сделанных из выдолбленного и отполированного внутри дерева. Ее поставили, как и было приказано, рядом с главными воротами. Стволы смотрели вниз, так что если даже ракеты и не улетят далеко, но упав на голову штурмующим крепость греком хотя бы возорвутся в нужное время, то адмирал будет доволен. А уж залп из катапульты Архимеда, которую заканчивали собирать скифы из его сотни, должен был вообще не оставить от них мокрого места. Герун, глядя, как у него на виду вырастает огромная махина, до самого конца не верил, что она сможет перебросить хоть один валун через стену но Ларина не стремился произвести на него впечатление заранее. Изделие Архимеда должно было выступать само за себя. «Приготовиться!» — приказал Леха, видя, как близко уже подошли передовые отряды легких пехотинцев с дротиками и сами гаплиты, готовые к смертельной схватке. Твое слово, Таксар!» Сам же отъехал сквозь образовавшуюся в строю брешь назад, присоединившись к своим всадникам. Салгиру было приказано в бой не ввязываться до тех пор, пока гоплиты не начнут теснить скифов или вдруг не ударит по ним греческая конница. Не успел он добраться до конца своих глубоко эшелонированных порядков, как позади, раздались дикие крики. Габлиты Аргаса после обстрела дротиками бросились в атаку. Скифы, встретив приближавшегося противника стрелами, схватились за мечи. Зазвенело оружие. Послышались первые стоны раненых. Развернув коня, Ларин успел увидеть, как лавина греческих щитов столкнулась со скифскими, почти сразу же продавив в строй более привычных к конному бою кочевников, ставших пехотинцами только по воле царя. Леха заметил, как Таксар что-то кричал стоявшим рядом морпехом, яростно работая мечом. Вот упал один из его воинов. За ним другой, молниеносно сраженный греческим гоплитом. Греки плечом к плечу наступали, выдавливая противника из ущелья. Увидев, что может оказаться отрезанным от своих, Таксар отступил на несколько шагов, нанеся мощный удар в голову бросившемуся на него греку. Лезвие меча угодило по шлему, и гоплит упал. Когда его накрыла лавина наступавших тел, Таксар вновь уже стоял рядом со своими бойцами, отбивая удары щитом. Скифы дрались отчаянно, и все же их порядки таяли на глазах. Тяжело вооруженные греческие воины с гидрой на щите продвигались вперед все быстрее, Если так пойдет дальше, не выдержал Ларин, то отступление начнется гораздо раньше, чем я задумал. За полчаса сражения аргивцы смяли шесть первых шеренг, глубоко вклинившись в порядке защитников. Фронт Скифов сильно прогнулся, но оборона еще имела запас прочности, поэтому Ларин, на манер монгольских ханов, устроивший себе наблюдательный пункт позади, и чуть в стороне от главного сражения, пока не вводил в бой резервы. «Морпехи стоят хорошо», — сообщил он Уркуну, горцевавшему рядом, на отдохнувшем за время долгого плавания скакуне и сейчас просто рвавшемуся в бой. Подождем еще немного. эсалгиру скажи, чтобы стоял на месте. Еще не время». Последние слова относились к посыльному которого прислал юный военачальник, тоже рвавшийся ударить во фланг гоплитом. «Греки еще не начали ощущать победу», — думал Ларин, наблюдая за сражением. «Они бьются еще не в полную силу. Осторожно. Вот когда их предводители решат, что сломали нас, что осталось чуть-чуть, тогда и надо отступить под самые стены» чтобы они преследовали нас без оглядки, желая раздавить нас одним ударом и покончить с битвой. В предвкушении победы они хотя на время, но потеряют бдительность. И тогда мои баллисты объяснят им, где раки зимуют. Пока все шло, как и планировал скифский стратег, то и дело поглядывавший в сторону крепостных стен. Греческая фаланга продолжала наступление, стараясь задавить пеших скифов превосходящими силами. Ее командиры, несколько офицеров с красными плюмажами на шлемах, видели, что скифов немного. Несколько часов такого боя — и все Не останется никого, кто смог бы их остановить на пути к побережью. После жестоких конных схваток Стоивших им немалых потерь, сейчас наступление развивалось для греков даже слишком хорошо. Но, видимо, так казалось только Ларину, видевшему, как погибают его солдаты, смело сражаясь с превосходящими силами противника. Но не сами греки. Аргивцы вновь почуяли уверенность в своей силе. Едва завидев такие близкие берега Истра, Решили ускорить ход событий и ввели в бой конницу. Удар катафрактариев был жесток и страшен. Левый фланг, принявший на себя этот удар, был наполовину выкошен буквально за двадцать минут. Солнце сверкало на клинках греческих всадников со остервенением рубивших пехоту. Скифы-лучники, выстроившиеся за спинами меченосцев, встретили их тучами стрел. Поразив, однако, немногих. Доспехи у греков были первоклассными, и нужно было скифское копье, чтобы пробить их. «А вот теперь пора!» — крикнул Ларин своему адъютанту, глядя, как греческие всадники топчут копытами его пехоту. Передай Таксару приказ немедленно отступать, а Салгиру — атаковать конницу греков и задержать их наступление до тех пор, пока мы не приблизимся к нашей крепости». Посыльные унеслись быстрее ветра, но и Таксар, и Салгир не зря были опытными воинами. Приказ адмирала еще не успел достичь их, а скифская пехота с боем стала пятиться назад, значительно быстрее, чем раньше. Со стороны могло показаться, что сейчас она обратится в беспорядочное бегство, побросав на поле боя свое оружие. Но этого не происходило. Даже с того фланга, где они были атакованы конницей, скифы выровняли фронт и теперь пятились назад, отбиваясь от наседавших гоплитов и катафрактариев. К грохоту всеобщей свалки вскоре добавился боевой клич скифской конницы. Салгир с оставшимися тремя сотнями всадников выскочила за врага. Проскользнув вдоль скал, он ударил во фланг, не помышлявшим ни о чем подобном греческим всадникам, уже предвкушавшим скорую победу. Удар был силен, греки даже почти прекратили теснить пехоту противника, переключившись на всадников. В узком пространстве ущелья стало тесно от бешеного ржания коней, криков и стонов сражавшихся людей чешуйчатые доспехи которых ни в чем не уступали греческим, опрокинули несколько десятков катафрактариев, оттеснив их в сторону своей же пехоты. Ларин видел как салгир буквально насадил на свое копье предводителя греков, но пробив керасу копье сломалось тогда он отбросив обломки выхватил меч и сшибся с другим катафрактарием. Это была невообразимая свалка, где победа вновь оказалась у скифов. Но Ларин видел и другое. Ручеек скифских всадников вскоре мог раствориться в море греческих плащей. Конницы у грека все же было больше, хотя здесь ей было особенно негде развернуться. — Этого заряда хватит минимум на пятнадцать, — поймал себя на мысли Лёха а потом начнется неминуемое отступление, если не бегство. «За мной, Уркун!» — крикнул адмирал, вздыбливая коня, и, обогнув тылы своей отступившей пехоты, нанес удар в том месте, где греческая пехота смыкалась с конницей. Пробив тонкую линию катафрактариев, он врезался в строй гоплитов и стал топтать их копытами, как раньше поступали греческие всадники с его пехотинцами что не нравится кричал в упоении боя адмирал повалив конем очередного гоплита а другому отвешивая хороший удар мечом по шлему свое копье он сломал первым же ударом о доспехи катафрактария отправив того навстречу с богами «А ну ка отведайте этот удар Леха рубанул мечом еще одного подвернувшегося воина, но грек отразил его удар, вовремя прикрывшись щитом. Тогда Ларин вздыбил коня, и тот ударом копыт заставил грека отлететь на пару метров. Остановила этот полет только стена и стел его товарищей по оружию, наступавшая следом. Оглядевшийся в поисках новой жертвы, Ларин вдруг заметил в нескольких метрах от себя Таксара, который только что разделался с очередным греком. «А ты что здесь делаешь?» – завопил адмирал. «А ну быстро отступать! Оставь греков нам!» Устремившись дальше, он увлек за собой всадников и совершенно отрезал греческую пехоту от скифской, приняв на себя удар разъярённых гоплитов, у которых украли победу. Сколько времени Ларин сражался так бок о бок с Уркуном, он не заметил. Вокруг него бушевала смерть. Сшибались мечи, копья, свистели стрелы, люди сыпались с коней один за другим. Греки наседали, и адмирал вскоре стал понимать, что в этом затянувшемся сражении греки изрубили уже почти половину его и без того малочисленной конницы. Остатки его пехоты уже отошли к самому чистоколу, прикрывавшему главные ворота крепости, и солдаты один за другим пропадали в них. Другая часть, во главе с таксаром, приближалась к укреплениям на берегу, за которыми виднелось несколько баллист, заранее перетащенных туда с кораблей. Конные греки же, пробившись через узкое ущелье, теперь растекались лавой которая должна была вот-вот охватить с флангов и растерзать остатки скифского войска. «Но все, выдохнул Ларин, отбивая измочаленным щитом удар меча, пролетевшего мимо всадника. «Пора и нам отступать!» Но не успев еще отдать приказ сражавшимся вокруг него бойцам, которых оставалось не больше половины из четырех сотен, с которыми он начинал битву, Леха увидел, как погиб Салгир. Ловким ударом, ссадив седла катафрактаря, он сходу рубанул по голове второго, налетев на бешеной скорости, но сам пропустил удар копья, возникшего из-за спины всадника. Остриё греческого оружия пронзило бок молодого скифа, выбив его из седла. Обливаясь кровью, Салгир упал на траву. Вскинув меч, Ларин в ярости хотел наказать обидчика, но в это время началась новая атака греческой конницы, почти довершившей окружение. Услышав их победные вопли почти за своей спиной, Ларин приказал немедленно отступать, и уцелевшие всадники, его и Салгира, устремились за ним к воротам крепости, которые все еще были открыты. Лёха мог перевести дух только тогда, когда ворота за ним со скрипом захлопнулись. «Все вернулись!» — прохрипел он, осаживая коня перед гигантской катапультой Архимеда и осматриваясь по сторонам в поисках Уркуна. Но ещё не дождавшись ответа, понял, что все, кто остался после этой мясорубки, человек двести, не больше, собрались на этой площади. «Жив?» — уточнил он у сотника — когда тот подъехал к нему в окровавленных доспехах и без щита. Но кровь, похоже, была кровью убитых греков. Уркун хмуро кивнул. «Пересчитай, сколько осталось всадников», — приказал Ларин. «Пусть отдыхают, а я на стены». И, позабыв про раненую ногу, лихо спрыгнул вниз. С и лодыжку пронзила такая сильная боль, что он едва не упал. Но, выругавшись по-русски, Леха схватился за стремя, устояв. Когда боль прошла, он осторожно двинулся к лестнице, что вела на стены. Не успел он преодолеть десяти метров в этом направлении, как перед ним возник комендант. "Все готово», — отрапортовал тот, указав на устремленную в небо конструкцию Архимеда, вокруг которой суетилась дюжина пеших скифов. «Отлично», — остановился Ларин чтобы бегло осмотреть орудие. Отсвечивая на солнце своими лощенными балками, массивная катапульта внушала уважение одним своим видом. Ларин с удовольствием вспомнил, как из такой же они громили флот Марцелла в Сиракузах. «Сколько у нас камней для нее?» — уточнил адмирал, переступая с ноги на ногу. «Штук пятнадцать», — сказал, обернувшись в сторону груды валунов, Герун заряжай махнул рукой леха и ступил на лестницу когда он оказался наверху и устало выдохнув преодолел последнюю ступеньку все же схватка отняла у него немало сил перед ним открылась поверхность холма сплошь усеянного греческими гоплитами их останавливал от немедленного штурма только второй частокол ограждавшей главные ворота метрах в пятидесяти. Впрочем, никаких осадных приспособлений у них с собой не было. Греки либо не знали про крепость перед началом атаки, что было маловероятно, либо рассчитывали ворваться в нее на плечах отступающего противника. Но не вышло. И сейчас они остановились у подножия холма, разбившись на отряды и решая, что предпринять. Ларин поднялся на стену как раз в тот момент, когда конница противника достигла другого частокола, окаймлявшего береговые сооружения. Но и там ворота между небольшими башенками захлопнулись, а едва всадники приблизились на расстояние выстрела, в них полетели камни, выпущенные из баллист. Артиллеристы били почти в упор. Катафрактарии явно не рассчитывали на такой прием, и Ларин с удовольствием увидел, как камни, врезаясь в плотную массу всадников, опрокидывали их по двое и трое, часто вместе с конями. Потеряв множество людей на ровном месте, греки были вынуждены отступить к своей пехоте, что было только на руку Ларину. «Давай!» — махнул он рукой своим балестарием, и, принимая эстафету, заработали орудия на башнях. Их дальнобойность уже позволяла накрыть ближние отряды пехотинцев, так неосторожно приблизившихся к крепости в пылу атаки. Что и произошло. На этой стене в башнях в сторону греков смотрели восемь баллист. Они немедленно дали залп, потом другой. Камни посыпались на голову победителей, словно град, превращая их в кровавое месиво и здесь греки, получив отпор, были вынуждены отойти на приличное расстояние, чтобы избежать обстрела. Отодвинув свои порядки за соседний холм, воины Аргаса сочли себя в безопасности. Но Ларенто знал, на что способны орудия Архимеда. Перегнувшись через ограждение, он махнул рукой коменданту, находившемуся у орудия, и крикнул «Пора!» Тот передал команду скифу, командовавшему расчетам, и через мгновение со страшным скрипом гигантское орудие распрямилось, с видимой легкостью вышвырнув глыбу высоко в небо на глазах изумленного Геруна. Преодолев стену, валун унесся в сторону греческих отрядов и приземлился прямо посередине одного из них, а затем, отскочив в сторону, пропахал еще и широкую борозду через ширен гоплитов, шибая их, словно кегли. Стан противника огласился жуткими воплями, а в том месте, куда приземлилась глыба, со стены вообще было не различить ни одного тела. Сплошная масса из костей и крови. «Еще раз заряжать», — уточнил Герун, не видевший результатов стрельбы. «Обожди», — приказал Ларин. Он был уверен, что греки получили хороший урок, который им надо еще усвоить. И прямо сейчас штурма не будет. Так оно и случилось. После выстрела катапульта Архимеда гоплиты в спешном порядке отступили к самому краю долины, заняв пустой лагерь, в котором раньше размещались люди Салгира. «Надолго запомнит Аргос этот день», — удовлетворенно проговорил Ларин и, похвалив всех артиллеристов, отправился отдыхать, пока позволяло время. За побережье, от которого он был отделен греками, адмирал не сильно беспокоился. Там его отлично заменял Таксар. Кроме немедленного отступления греков, он был уверен и в другом. Такого унижения Аргос не перенесет. Из четырех тысяч пехотинцев, на первый взгляд, в живых осталось не больше двух с половиной а конница уменьшилась почти втрое. Но и этой силы может хватить, чтобы захватить крепость, перекрывавшую дорогу в глубинные владения Иллура. Ведь скифы тоже понесли потери. Так что Аргас обязательно попытается взять реванш. И не позднее, чем сегодня ночью, когда баллисты не смогут бить так точно. Ларин не ошибся. Его разбудили, едва стемнело. «Греки пошли на штурм», — сообщил посыльный от Геруна, который командовал обороной, находясь на стенах. Адмирал встал с лежанки, на которой спал прямо в доспехах, не пожелав их снять после битвы. Умылся, накинул через плечо ножны меча и вышел на воздух. Отдыхал он в своем штабе посреди города, который отстоял не так далеко от городских стен, чтобы не услышать воплей сражения. «Началось», — проговорил Ларин, втянув носом запах гари и заметив огненный след от горшка, прочертивший по небу и разливший свое адское зелье по крыше соседнего амбара. Они к нам тоже не с пустыми руками пришли. И не обращая внимания на занимавшийся пожар, в сопровождении Уркуна и десятка бойцов из своей личной сотни направился прямиком к надвратной башне. Рядом с ней уже был установлен первый ракетный комплекс в истории. «Ну как? Готова твоя система?» — озадачил Леха странными словами алхимика, и, увидев его замешательство, добавил. «Горшки готовы? Что я приказал сделать?» Тот кивнул и как-то странно покосился в сторону четырех деревянных труб, смотревших в сторону противника. Из задней части каждой свисал едва различимый в темноте шнур. «Готовы!» — выдавил он из себя наконец. «Только я ведь ничего не испытывал еще. Времени мало было». «Ничего», — отмахнулся Ларин. «Не боги горшки обжигают. Вот сейчас и проведем испытание». Он приблизился к конструкции, чтобы рассмотреть ее получше. Но в этот момент очередной греческий снаряд Просвистев над головой, разбился рядом с катапультой Архимеда, обдав ее балки жидким огнем. А ну, потушить немедленно, рявкнул Ларин на возникшего из темноты Геруна. Хоть одна веревка сгорит, я тебя самого на углях изжарю. Коменданта, как ветром, сдуло, а Ларин, проследив за ним, Увидел, как вокруг гигантской катапульты запрыгали люди, поливая ее водой и щанов быстро потушив огонь. Успокоившись насчет орудия главного калибра, Ларин осмотрел прилегавшие к стенам холмы. Для того, чтобы хоть как-то видеть врагов, которые уже лезли на стены в нескольких местах, поставив штурмовые лестницы, его собственные артиллеристы тоже забросали подступы к крепости зажигательными горшками. И вот в цветах кое-где горевших огней по эту сторону чистокола были видны греки и сразу бежавшие к лестницам. Со стен, кроме работавших без перебоя баллист, в них стреляли лучники, летели камни и лилась из котлов смола. На глазах Ларина, греческому гоплиту, который сумел уже доползти по лестнице под таким обстрелом почти до самой кромки стены, боец вылил прямо на голову чан со смолой. С диким криком, отбросив меч и щит, аргивец рухнул вниз, сломав себе шею. Другому гоплиту лучник всадил стрелу с десяти метров в шею, а когда тот исчез с лестницы, следующему... Вогнал ее прямо в глаз. После чего послышался дружный возглас, и на лестницу, четырьмя воинами, было сброшено увесистое бревно, переломившее ее пополам. Эх, сюда бы все механизмы Архимеда! Невольно вырвалось у Ларина, вспоминавшего огромные краны, бросившие на штурмовые лестницы римлян длинные бревна. Не пришлось бы так корячиться. В целом оборона шла нормально. Скифов в крепости было достаточно, чтобы держать стены как минимум несколько дней, если только удача не обернется к ним спиной. Посмотрев в сторону берега, Леха заметил и там горящие огни, а также гоплитов, которые появлялись над частоколом и слетали с него обратно. Драка там шла не шуточная, да стены были пониже. Но Ларин надеялся, что Таксар выстоит. На крайний случай инструкции у него тоже были. «Ну давай», — обернулся Леха к своему гению, позабыв про далекого Архимеда. «Работай. Вон уже сколько греков под стенами. Как раз самое время помочь баллистам. Только подожди, пока я подальше отойду. Как поднимусь на башню, можешь начинать». Коронадис кивнул. Но Ларин заметил, как дрожали руки алхимика, когда он взялся высекать искру. Приказав отойти всем солдатам и командирам от места пуска метров на тридцать, Ларин невольно оголил стену. И оказавшись уже на соседней башне, с которой две баллисты посылали во врагов проверенные зажигательные снаряды, он заметил, как греки немедленно устремились туда с новой лестницей, почуяв, что на этом участке обстрел почти прекратился. А ну долбани вон туда, приказал Ларин, расчету ближней баллисты. И вы тоже. Придержите мне этих отчаянных гоплитов. Последнее относилось к группе из восьми лучников, также находившихся в башне. Пока артиллеристы разворачивали свое орудие, лучники уже обстреляли нападавших, сразив несколько человек из тех, Кто нес на себе лестницу. Рухнув на землю, под тяжестью придавившей их лестницы, остальные все же вскоре смогли подняться и приставить ее к стене в двух метрах от ракетной установки, и ничего не замечавшего Коронадиса, который еле успел поджечь один фитиль. Он был так увлечен своим занятием, что не обращал внимания на свистевшие над головой стрелы и ядра. Зато Ларин не мог успокоиться, видя, как греки ползут к установке, словно неуязвимые. Баллисты тут уже были бесполезны, а лучники, как назло, не могли поразить гоплитов стрелами. Когда Лёха видел, как алхимик поджигает третий фитиль, самый ближний гоплит был уже у кромки стены. Грека отделяла от секретного оружия и его изобретателя не больше трех метров. Не в силах смотреть на это, адмирал сам спрыгнул на стену и, выхватив меч, понесся на помощь Коронадису так быстро, что охранники не смогли его сразу догнать. Преодолев положенное расстояние, Ларин проскочил за спиной у алхимика и с размаху рубанул, показавшийся над стеной шлем греческого пехотинца, а когда тот, удержавшись, отразил второй удар, выбил у него из рук меч, и пнул ногой в грудь так сильно, что грек с воплем улетел вниз, рухнув на головы своим собратьям. Второй убил подоспевший лучник, не дав добраться даже до верха стены. — Что случилось? — удивился Коронадес, поворачиваясь на шум, словно до этого рядом ничего не происходило. — Все нормально! — успокоил его адмирал и крикнул лучнику. «А ну, помоги!» Они вдвоем схватили лестницу и вместе с болтавшимися на ней греками оттолкнули от стены. Только сейчас Ларин смог обернуться и заметить, что горели все четыре фитиля, но первый огонек уже приближался к самому горшку. Оставалось буквально пара сантиметров. «А ну, бегом отсюда!» рявкнул адмирал, выросшим перед ним охранником. «И ты тоже!» Видя, что Коронадес хотел что-то переспросить, Ларин схватил его за тунику и потащил за собой в башню. Едва не успели в нее забраться, как позади раздался какой-то скрежет. Первый реактивный снаряд, с трудом преодолев пару метров, выпал из трубы и рухнул на головы грекам. Где-то далеко внизу, под стеной, мощно полыхнуло. «Ты смотри!» С восхищением непонятным перепуганному оружейнику проговорил Леха. «Не взорвался сразу. Даже с места сдвинулся. Молодец!» А когда мгновением позже второй снаряд выплюнула из трубы и забросила метров на десять в самую гущу гоплитов, где он взорвался так, что разметало в клочья не один десяток аргивцев, Ларин был просто в восторге. Греки в ужасе отпрянули от стены, даже прекратив штурмовать. К зажигательным горшкам они привыкли, но их никто еще не забрасывал горшками, которые могли разрывать людей на части. «Да ты просто гений, брат!» — не удержался адмирал и хлопнул по плечу вжавшегося в стену грека. Правда, с остальными снарядами вышла промашка. Третий взорвался прямо в стволе, а за ним, понятное дело, и четвертый. Грохот был такой, что слегка оглушенному Ларину показалось, будто башня качается, а вспышка осветила всю грепость и греков на ближних холмах, для которых это стало окончательной демонстрацией воли богов, велевших им прекратить штурм. В этой суматохе они даже не обратили внимания, что боги разрушили часть стены по соседству с воротами, «Ничего, ничего», – успокоил Ларин каранадеса который уже решил, что дни его сочтены. «Главное – технология верная. Надо только немного доработать, и все. А стену отстроим». Он приподнялся над ограждением башни, скользнув взглядом по изумленным лицам артиллеристов, которые даже перестали стрелять. Сквозь дым было видно пожарище внизу под стеной, И десятки убитых гоплитов. Остальные солдаты Аргоса растворились во мраке. На утро, пришедшее очень быстро, бой шел почти до рассвета, которого Ларин даже не заметил. Выяснилось, что Аргос все же нанес кое-какой урон с кифом. Гоплиты за ночь сожгли все пристани и верфи, полностью захватив побережье. Но корабли им. Не достались. Молодец, Таксар! Проговорил Ларин, разглядывая качавшееся на почтительном расстоянии от берега Триера. Все правильно сделал. Но самая большая радость ждала его, когда солнце позолотило вершины холмов. В его лучах бравый адмирал заметил стройные ряды, затянутой в чешую конницы, что вошла в долину со стороны гор и уже охватила кольцом лагерь воинов Аргаса. Это был не отряд разведчиков, это было настоящее войско, тысячи и тысячи воинов, которые все продолжали пребывать. Быстро уничтожив оставшихся солдат Аргаса в короткой схватке у лагеря и очистив от них побережье, скифская конница приближалась к самой крепости над которой тоже кое-где поднимались дымы от недавних пожаров. «А вот и братец пожаловал», — выдохнул Ларин, разглядев статного предводителя перед многотысячным войском, не спеша ехавшего на коне к городским воротам. «Дождались».